Университетские годы. Я уже говорил, что поступление в гимназию дало большой толчок моему умственному развитию. Ввиду засилия марксистов в нашем классе я был как бы вынужден заняться этим предметом, чтобы противостоять им. Ни один гимназический марксист, важно ссылавшийся на первый том Капитала, никогда не открыв этой неудобно и неталантливой книги, бывал удивлен, узнав, что я ее читал. Это повлекло за собой в дальнейшем углубление моих занятий политической экономией и ее историей. Я думал поступить на юридический факультет и заняться специально этим предметом. Однако постепенно Интересы мои ушли в сторону чистой философии, и в восьмом классе я уже твердо решил поступить на историко-филологический факультет, где в те времена существовала особая философская группа. Папа, конечно, радовался моему решению, но не давил, предоставляя мне полную свободу выбора. Весной 1906 года Я выдержал экзамен зрелости и подал прошение о приеме в университет. Это был один из самых счастливых моментов моей жизни. Между гимназистом и студентом грань очень резкая. Гимназист мальчик, в лучшем случае юноша. Студент же молодой человек. Гимназист подвержен каждодневной классной дисциплине. Он должен каждое утро являться в гимназию и отбывать там пять часов уроков. Ему кроме того задают уроки на дом. Гимназист не выезжает, не появляется в свете, а только может быть на танцевальных утрах. Вообще к нему относятся совсем не как ко взрослому. Студент Другое дело. Внешняя дисциплина занятий почти совершенно отсутствует. Студент сам выбирает, какие курсы лекций он будет или не будет слушать. Принудительность остается только в области экзаменов и отчасти практических занятий. Студент полноправный участник светской жизни. Он делает визиты бывает на балах и раутах. В Петербурге на балах кавалерами были главным образом офицеры нескольких элегантных гвардейских полков. В Москве гвардии не было вовсе, а офицеры, тянущегося за гвардией Сумского гусарского полка, в лучшем обществе, за редчайшими исключениями не бывали. Сумской мундир я встречал в свете только На вольно определяющихся из общества. Сумцы блистали больше в купеческом кругу, в мое время не менее светском и, конечно, куда более богатом, чем тот старый свет, о котором я говорю, состоявший в своем ядре из старинных московских аристократических и дворянских семей. Положение студента светского круга было таким образом, относительно выше, чем в Петербурге, хотя сам этот цвет и был гораздо меньше. Именно студенты были в мое время главным образом кавалерами на московских балах. Конечно, все, что я пишу про светскую сторону студенческой жизни, относится к очень ограниченному кругу, а отнюдь не ко всему многочисленному студенчеству, где были представители самых разнообразных слоев населения, более всего интеллигенции. Я помню с какой радостью, вернувшись с последнего экзамена зрелости, Я совершенно мальчишеским движением сбросил с себя гимназический пояс с широкой блестящей металлической пряжкой-бляхой, на которой были выгравированы инициалы гимназии. Конечно, не было никаких опасений, что я не буду принят в университет. Кончил я гимназию с золотой медалью, но все же мне доставило удовольствие получить через несколько времени после подачи прошения по от нескольких форменных портных предлагавших мне заказать у них студенческую форму. Официальный ответ о приеме в университет все это знали, приходил всегда очень поздно, но портные посылали свои предложения немедленно по установлению списков принятых которые они себе раздобывали неофициальным путем через канцелярских служащих. Так было и со мною. И предложение портных, помнится, на целый месяц опередили официальное уведомление университета о зачислении меня на историко филологический факультет. Лето 1908 Между гимназией и университетом я провел, как всегда, в Бегичеве. А осенью, когда мы всей семьей переехали в Москву, я первый раз, не без радостного волнения, вошел в университет. Надо сказать, что посещал я лекции редко. Думаю, что за все четыре года моего университетского курса я был не больше чем на 20 лекциях. Причем, главным образом на лекциях Ключевского русская история. В общем, я считал посещение лекции на нашем факультете потерей времени. За время лекции и поездки на неё я мог дома прочесть гораздо больше и при этом выбирать авторов русских и иностранных, а не всегда слушать того же профессора иногда и посредственного. Что же касается профессоров талантливых, например, того же Ключевского, то их лекции часто весьма мало отличались от их изданных курсов. Вероятно, на факультетах, где лекции сопровождались опытами и демонстрациями, дело обстояло иначе. Из четырех учебных годов в университете 1908-12 Я провёл в Москве два с половиной года, точнее две с половиной зимы. Полгода за границей и год у нас в Бегичеве. Откуда только на один день в неделю я приезжал в Москву для занятий в семинарах. В сущности, в университете я занимался только в впросеминарах и семинарах. На этих практических занятиях профессор находится в живом общении со студентами. Последние пишут и читают рефераты, на заданные и выбранные совместно с профессором темы. Эти доклады подвергаются обсуждению и критике со стороны членов семинара. В обсуждении принимают участие и профессора. Такие занятия, если они хорошо ведутся, очень полезны. особенно при небольшом числе участников семинара. Больше всего мне приходилось работать в семинарах у профессоров Челпанова и Лопатина. Первый был скорее хороший педагог, чем ценный ученый. Он технически прекрасно вел занятия, особенно помню его семинар по экспериментальной психологии. Полную противоположность Челпанову представлял Лопатин. Он был человек безусловно талантливый, оригинального философского ума, но как бы опоздавший родиться и попавший в чуждую ему эпоху. Ему надо было жить во времена Лебница и Мальбранша, самое позднее Мендебирана. У милейшего Льва Михайловича был большой личный шарм, Но в противоположность Челпанову, он был совершенно не педагог и не умел руководить занятиями, да и не стремился к этому, но зато иногда, когда он был в ударе, из уст его лилась блестящая импровизация. Лев Михайлович совершенно не умел работать и трудов по себе почти не оставил, особенно за последний период его жизни. только в памяти его очень немногих учеников остались блестки его философской мысли. Как в русской сказке всего несколько драгоценных перьев упало из хвоста пролетавший жар-птицы, да и перья-то эти почти все затерялись. Философы старшего поколения Соловьев, дядя Серёжа Трубецкой, мой отец очень любили Лопатина как человек, но как-то не принимали его достаточно всерьез как философа. Мне кажется, что несколько ироническая оценка Лопатина со стороны современников русских философов несправедлива. Если даже он блестящий пустоцвет, как мне пришлось о нем слышать, то это потому, что он не подошел к своей эпохе. и не был воспринят ею. Лопатин принадлежал к числу тех слишком многочисленных в России людей, которые далеко не дали того, что могли дать. В свои университетские годы я работал собственно не в университете, а дома. И даже почти без руководства. Работал я много, но мало систематично. читал я в эти годы главным образом труды по философии, но и по истории литературе, социологии, политической экономии, по сельскому хозяйству, государственному праву, и чего я только не читал, вплоть до персидских и индийских поэм. Молодой желудок переваривает даже слишком обильную и разнообразную пищу. К счастью также действовал и мой молодой мозг, хотя опасность несварения была, как я теперь вижу, несомненная. Я, конечно, не рожден был сделаться ученым философом, а тем более профессором. Ясно сознавая это, я с благодарностью отклонил предложения и даже уговоры Лопатина и Челпанова по окончании университета подготовляться к магистерским экзаменам. профессуре. Для занятий философией у меня не только не было таланта папа, но и его всепоглощающего интереса к ней. Я страдал от многообразия интересов. От земли меня тянуло к высотам умозрения, но пребывать там в отрыве от земли я тоже не мог. С возрастом философские крылья моего ума еще ослабели, Но любовь к обобщениям и широким перспективам у меня осталась. Но вернемся к моим университетским годам. Я говорил, что занимался больше дома, чем в университете. Это делал не я один, а и несколько моих родственников и друзей, поступивших в университет одновременно или почти одновременно со мной. Это были мои двоюродные братья, Котя Трубитской, сын дяди Серёжи, впоследствии знаменитый ученый филолог профессор Венского университета, и Дмитрий Самарин, а также мой друг Серёжа Мансуров. Все мы были сверстниками, у всех у нас были широкие научные интересы, но мы были совсем не единомысленны между собой. Как говорится, каждый молодец, свой образец. Мы занимались у себя по домам, но взаимное общение оплодотворяло и подталкивало мысль. Особенно много я обращался с Сережей Мансуровым. Кроме того, конечно, на семинарах я сталкивался и с другими студентами-философами. Некоторое время я был даже товарищем председателя университетского студенческого философского общества. В этом обществе читались доклады, и студенты общались с уже окончившими университет и с профессорами. Все это дало мне, конечно, безмерно больше того, что могли бы мне дать лекции. В университете я попал в среду неокантианцев. В частности, тогда было сильное влияние так называемой петербургской школы профессора Когина. Кантианство стояло в центре наших университетских споров и разговоров. С Сережей Мансуровым мы нередко касались вопросов религиозных. Он был неизменно тверд в своей православной церковности. Тогда он еще не помышлял сделаться священником, каковым он стал уже в эпоху большевизма. Мои философские убеждения были гораздо менее определенны и складывались куда медленнее, чем политические. Университетской общественной деятельностью я совершенно не занимался, не занимались ею и мои приятели и товарищи по научным занятиям многое, что делалось тогда в университете людьми разных политических направлений, было мне не симпатично, а иногда даже противно. Для меня университет был прежде всего не общественное, а научное учреждение, И все, что отвлекало его от этой основной его цели, казалось мне вредным. К самому университету у меня нет того сильного и нежного чувства, какое мне приходилось наблюдать у некоторых представителей двух предшествующих поколений. Мне дороги университетские годы. но не столько сам университет. Я храню о нем добрую память, но с университетом меня связывает не столько личные чувства, как память моего отца и дяди, так сильно его любивших и так много для него сделавших. Университетский энтузиазм эпохи Станкевича или Грановского в наше время вообще уже не существовал. Однако духовное уничтожение университета большевиками больно отзывается в моём сердце. Я болезненно помню, как большевики срывали буква за буквой надпись на нашей университетской церкви Свет Христов просвещает всех. Погасив у себя Свет Христов, они загасили и всякий духовный свет.